Глава 7. Стена за спиной девушки закрылась так резко, что она подпрыгнула. Рина обвела взглядом комнату в мягких розово зеленых тонах, с бежевым диваном у стены и круглым белым столиком, на котором стояла фарфоровая чашечка с чем-то ароматным и плетёная корзиночка со сдобой. В животе мгновенно заурчала. В крови кипел адреналин. Арина была настроена пройти испытание одним махом. Но, видимо, ее каратели, как она мысленно прозвала тех, кто придумал это дурацкое испытание, решили иначе, и по всей видимости, сейчас ее ждал отдых, чтобы перевести дух. Самое скверное в этой ситуации было то, что она играла по чьим-то грязным правилам и чувствовала себя марионеткой. Ей указывают, что и когда есть, когда проходить испытание. Да у нее даже не было выбора отказаться. Надо было лучше запечатывать вход, чтобы люди не нарушали закон. Сами виноваты? Змеи подколодные. Какая сволочь за всем этим стоит? Кирос, Лаос, Гера, Лирон. Или еще кто-нибудь? И кто именно следит за каждым моим шагом через эти зеркала? размышляла она и уже прокручивала в мыслях, что с ним сделает, когда соберет пять ключей. Рина задрала голову вверх и хмыльнулась при виде зеркального потолка. Она еще раз окинула взглядом корзинку с румяными булочками и чашку с ароматной жидкостью. Но упрямо прямо отвернулся от угощения. Желудок тут же протестующе заурчал. Что ж, кто знает, как много времени займет это испытание, а подкрепиться все таки стоит. Ирина задумалась, когда ела в последний раз, и печально улыбнулась тоской в глазах, прокручивая в голове воспоминания маминого сливового пирога и жареной утки под чесночным соусом. На завтрак этим утром От мысли о маме на глаза навернулись слезы, при собственном горе, она все равно не забывала о втором ребенке и старалась держаться ради нее. Рина же думала только о себе. Чернильная вина охватила нутро и сжала его с удвоенной силой. Рина втянула носом в воздух, сжала кулаки, чтобы избавиться от гадкого чувства. Выживать снова заурчала. Она прикинула в уме, что, вероятно, день уже сменился вечером и пора бы уже давно подкрепиться. Тем более, что голова лучше соображала на полный желудок. Если, конечно, меня не собираются отравить, пришло ей в голову. Рина поплелась к дивану и плюхнулась на него. Рука сама потянулась к ароматному напитку. Пахло домашними яблоками из сада, корицей и ванилью. Рина поднесла напиток к губам и сделала глоток, зажмурившись от удовольствия. Она взяла из корзинки пирожок и вгрызлась тесто зубами. Изумленно косясь на надкусанный пирожок в ее руке, тесто нежное, хорошо пропекшееся с тушеной капустой, как она любила. Откуда каратель знает, что это моя любимая еда, кроме утки и сливового пирога, задумалась Ирина, но тут же расслабилась, осознавая, что, возможно, это всего лишь стечение обстоятельств. Ведь не одна она любит пирожки с капустой. Она не обратила внимания, как опустошила всю корзинку. Вытерла белой бумажной салфеткой грязный рот, откинулась назад и похлопала себя по животу. Послышался какой-то характерный звук. Рина огорченно вздохнула и решила, что время обеда закончилось, поднялась на ноги. Стена разъехалась в разные стороны прямо перед ее носом. Она шагнула вперед и охнула от ужаса, потому что теперь она была уверена, что испытания она не пройдет. Пола под ногами не было, только пропасть. И если отступишься, то от тебя и живого места не останется. Свежий воздух вскружил голову, легкий ветерок коснулся щек и открытых участков на ее теле. Ирина покосилась вниз, и все съеденное тут же подступило к горлу. Она мгновенно закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Перед ней, через всю пропасть, распостёрся шаткий деревянный мостик. Ирина вжалась в стену и боялась пошевелиться. Ноги приросли к каменному выступу. Девушка проглотила нарастающий ком в горле, она до жути боялась высоты. Колени подкашивались, на лбу выступила испарина. Дрожащей ногой она ступила на шаткий мостик, который был выложен деревянными дощечками. Кроме дощечек здесь больше ничего не было. Опереться не на что, один промах, и тебя ждет смерть. Рина встала на мостик, балансируя руками. На левом бедре в сумке ощущалась тяжесть ключа. Тело окаменело и потяжелело от страха и зашкаливающей паники. Так, дыши, как учила мама. Все спокойно. Ты пройдёшь через этот мост. Давай, подбадривала она саму себя. Ирина сделала глубокий вдох и выдох, немного отпустила. Она шагнула вперед и удивилась, насколько легко у нее это получилось. Третий шаг, четвёртый, пятый, шестой. Она считала каждый шаг, и это помогало ей идти дальше, не отступать назад. Она помнила это правило: и если она пройдет испытание и соберет пять ключей, То есть шанс, что она наконец узнает, где кит и что с ним произошло, может даже найдет его. Эти мысли придали телу легкости и внутренней уверенности. Рина смотрела прямо перед собой и старалась не думать, что там творится внизу, потому что один промах, один неверный шаг, и от нее живого места не останется. Она шла вперед до тех пор, пока под ногами не оказалась твердая почва, на которую Рина тут же рухнула от усталости. и... И пережитого стресса на глаза набежали слёзы. Она подняла лицо вверх и окинула взглядом деревья. На одном из них было размером с ладонь зеркала, с которого на её мучение смотрел наблюдатель-каратель, а возможно и несколько, забавляясь ужасом глупой девчонки. Слёзы застилали глаза. Рина разрыдалась и не беспокоилась, что в таком состоянии её видит тот, кто всё это подстроил чтобы поизмываться над бедной девушкой. Успокоившись, она опустила глаза и увидела возле дерева с рубиновыми красными листьями что-то блестящее. Она поднялась на ноги, подошла поближе и подняла земли ключ, который тут же положила в сумку. Ее упрямо тянуло в сон. Она легла на остывшую землю и закрыла глаза.